Благо 481. Гуру. Архат творит благо и несет людям свет вне зависимости от того, как они к нему относятся. В этом миссии служители света, в этом вся глубина и мудрость служения общему благу.